Глава 8 Рахим, подставь спину, попал в руки египтян в последние дни месяца Аэру на двадцатом году царствования Набополосара, 605 год до нашей эры. Через несколько дней поутру наблюдатели на левом халдейском берегу отметили необычную суету во вражеском стане. К полудню разведчики доставили известия. Полководцы фараона выступили из расположенного по соседству со стенами Каркемиша полевого лагеря. По уточненным сведениям, поступившим к вечеру, стало ясно, что египтяне решились наконец сбросить врага в реку. Впереди птицеголовые гнали захваченных пленных и местных жителей многие из которых были вооружены кирками и лопатами. Следом тянулись повозки инженерных отрядов, египетской армии, затем сводные сотни египетских и лидийских лучников, далее колонны пехоты, включающие нубийцев, по словам одного из разведчиков черных, как нопта: Тысячный отряд наемников греков и, наконец, ряды колесниц». Вражеская армия двигалась тремя колоннами. Полк на левом фланге, наименьший да по составу, нес штандарты сета. На правом Рэ. Главный в центре, самый многочисленный, маршировал под знаменем Амона. Примечание Амон Ре. Сет. Боги древнеегипетского пантеона. Ре современное чтение имени Бога РА конец примечания. Как раз в его составе наблюдатели заметили греков-наемников, умеющих сражаться в тесно сплоченном строю, называемом фаланга. Конницы лазутчики не заметили, с конницей у египтян было совсем худо. Полк Сета, перенасыщенный отрядами лучников и спешенных колесничих занял самый дальний от города наиболее возвышенный участок. Между ним и полком ОМОНа были поставлены греческие наемники и чернокожие нубийцы. В ближайшем к реке и крепости оказался полк Ре, состоявший в основном из птицеголовых, воинов, имевших шлемы-каски, напоминающие соколиные головы. Расположившись на позициях перед плацдармом, Охватив его с двух сторон, неприятель, невзирая на темноту, при свете многочисленных факелов принялся сооружать проходы через овраги и болотистые поймы речек. Пленных не щадили. Должно быть, в их число попал и подставь спину. Тревога сжала сердце Кудуру. Сумеет ли парень вывернуться? Достанется ли ему полбура плодородной земли в предместе Бетшар-Бобели, Или она перейдет к его родственникам. Были ранние сумерки. Небо после захода солнца померкло сразу. Пронзительное, удивительно ясная в предгорьях синь, вдруг помертвела, затаилось, выпустила коготочки звездочки. Первой, конечно, заблистала и Нанна. Вон она, восьмиугольная. Сладостная, дарующая смерть и любовь, Появилась как раз в той стороне, Где была подготовлена главная переправа. Туда, за изгиб реки, Держал теперь путь на Вухадоноср. Повыше его, прячась за купами деревьев, К переправе подтягивались конники Из медийского корпуса. Засмотревшись на вечернюю звезду, Царевич на мгновение осадил коня. Вороной покорно замер, всхрапнул, помотал головой. Кудуру потянул за заповодья, развернул его в сторону своей палатки. Амтиду, прослышавшая об отданном приказе, о предстоящем сражении, молилась возле священного огня, зажженного в чаше, полной дурно пахнущей наптой. Кудуру Поколебавшись в мгновение, Всего лишь на секундочку Преклонил рядом с ней колено. Глядя на хрупкий, Чадящий язычок пламени, Обратился к Мордуку И в его лице к Создателю, Чьи имена так разнообразны И так экзотичны С просьбой о подмоге. Последние гадания, Проведенные белы дни, Были благоприятны. Звезды, по словам Уману, Тоже были настроены доброжелательно. Все равно камень на душе не стал легче. И, спросив благословения, Кудуру поднялся, вышел из палатки, ощутил на груди родную тяжесть тела Амтиду, выскочивший следом и повисший на шее. Отодвинул ее и во главе клина отборных поскакал вслед за медицами. Этих было решено перебрасывать в первую очередь вплавь вместе с конями. Самых сильных и умелых — зверей. Повстречаясь с ними, Ахриман, ему, повелителю зла, тоже не поздоровилось бы. Остяк, под стать отцу, такой же здоровенный, только куда более тонкий в поясе, отправлялся вместе с передовым отрядом, чтобы на месте организовать кордон, через который мышь не смогла бы пробраться. На необходимости организации непроницаемого для врага заслона особенно настаивал Навуходоносор. Тончайший серп месяца, всплывший над ближайшим, откровенно белеющим в ночи откосом, грозил сияющими рожками, рассыпанным на его небесном пути звездам. На закате еще чуть багровела полоска зари. «Дождь, что ли?» — пророчила. С тоской подумал Кудуру. «Дождь ни к чему. Ефрат вспухнет, убыстрит ход». Как-то особенно пронзительно припомнились ему последние наставления отца, призывавшего сына обращать особое внимание на погоду и не стесняться запрашивать богов. — Режь ягнят, — советовал старик, — пока не удостоверишься, что правильно понял предсказание. Со стороны лагеря халдеев внезапно донеслись жуткие вопли, звон оружия. Специально выделенные воины забегали с факелами по лагерю, начали поджигать ветхие палатки и заранее сложенные кучи хвороста. Изображали мятеж. Два добровольца-перебежчика уже ушли в стан врага с известием, что царские отборные, благородные колесничие, а также некоторые отряды, тяжелые пехоты, отказываются переправляться на Северный плацдарм и только ждут момента, чтобы расправиться с царевичем. Мысль о перебежчиках вновь напомнила о подставь спину. Этого было искренне жаль. Серебро серебром но он успел привязаться к этому немногословному крепкому парню, отличавшемуся удивительным нюхом. Собаке не уступит. Халдейские саперы, между тем, принялись налаживать переправу. Они перевозили через поток сплетенные из пальмового волокна канаты, подтягивали лодки, надували бурдюки, сплачивали колокум. Медийский царевич подъехал на своем коне к Навуходоносору. Остяга била крупная заметная дрожь. Он всегда нервничал перед делом. И опыта ему было не занимать, и кровью его клинок отведал немало, а вот поди ты. — Ничего, — остяг успокоил Шурина, — влезу в воду, пройдет. После короткой паузы он добавил — — А вода нынче холодная. Видно, девы постарались. — Ты особо девов не поминай, — предупредила его кудуру, А то накаркаешь. Лучше скалься и пошучивай. — Не учи ученого, — огрызнулся Остяк. Он спешился, взял под усцы коня и повел его к уже наведенным через реку канатам, часто переброшенным через русло. Следом за ним двинулись воины передового отряда. «Ты вот что!» — возгласом остановил его Навуходоносор. «Как только наладишь боевое охранение, спрячь людей и сам затаись. Сигнал подашь с помощью гонца. Никаких факелов на берегу, криков. Покажи мне посыльного, чтобы я потом был спокоен». Астия крикнул что-то по-своему, и к царевичам подбежал чудушный юркий воин с вислыми усами. На ухо доносор кликнул факельщика, тот приблизил свет. Медиец оказался немолод, взгляд у него был холодный. Из персов, объяснил Астияк, плавает как рыба, ползает как змея, прыгает как леопард. Конь у него, разумеет человеческую речь. Он придет с донесением. «Жду!» — по-медийски предупредил гонца Навохадоносор. «Ступай!» Дождавшись, когда последний всадник исчез в сумеречной безлунной тьме, со стороны реки сначала отчетливо доносился плеск воды, похрапывание плавущих коней, потом всякие посторонние звуки угасли, царевич вернулся в лагерь. Здесь тоже все было готово к переправе. Войска, кроме тех отрядов, которые изображали мятеж, эти должны были переправиться в последнюю очередь, постепенно подтягивались к берегу, кессиры занимали отведенные места. Переправой командовал Набузардан. Начальник царских колесниц Иди Мардук Балату, сначала было посмевшей оспаривать распоряжение мальчишки, получив суровое внушение от Набу Теперь изображал необыкновенное рвение. Его воины вместе с конницей, ведомой нереглиссаром, уже переправлялись на полберу ниже по реке, за крутым изгибом Евфрата. Все шло, как задумано. Утонувших пока было раз-два и обчелся. Делать вроде бы нечего, оставалось ждать. Однако вынести безделье было труднее всего». Кудуру не мог найти себе места. И видеть никого не хотелось, тем более попусту тратить слова. Принялся составлять распоряжение Шамгур-Набу, начальнику пехоты, под чьей ответственностью находился Северный плацдарм. Письмо Навуха Доносора Шамгур-Набу, начальнику пехоты. «Желаю тебе здоровья». Пусть боги Бел и Набу изрекут тебе благополучие. Завтра жди наступления врага. Держись стойко. Примечание Бел, Господин Владыка, то же, что и Ваал, Баал, у семитских народов. Любой местный верховный Бог. В Месопотамии сначала отождествлялся Сенлим у Шумеров. Потом с мордуком у Вавилонин вполне уместно переводить его господин, так как Вавилония времен Навохода, Носора и Набонида полным ходом шла к осознанию единобожия. Конец примечания Далее предупредил, что птицы головые прокладывают дороги к его укреплениям. Затем напомнил об условном сигнале Два дыма. Два больших столба дыма. В случае отвода противникам своих войск ни в коем случае не терять с ними боевое соприкосновение. Что еще? Наконец Кудуру отправился в свою палатку. Амтиду, ни слова не говоря, поставила перед ним чашку согрубевшей за сутки простоквашей. Муж поел, прилег сна не было. Женщина вновь обратилась к священному огню. Чем еще она могла помочь ему? Перед восходом солнца к Навуходоносору доставили гонца от Истиага. Тот подтвердил, что местность к югу от города очищена от вражеских пикетов. И спустя полчаса, Главные силы халдейской армии начали переправляться через Ефрат. Саперы с помощью канатов принялись дружно перетягивать на противоположный берег высоконосые лодки «Куфу». Плоты, сплоченные из непроницаемых кожаных мешков, на которых громоздились повозки, припасы, увязанные в оружия. Бородатые пехотинцы и молоденькие лучники — начали энергично надувать привязанные к плечам и поясу объемистые бурдюки. Шум, вбираемого в тысячи грудей воздуха, ощутимо зашелестел над рекой. Шеренга за шеренгой воины, поднакопив в мешки спасительный воздух, вступали в воду, каждый из них накрепко вцепился зубами в мундштук. Скоро вся шире реки покрылась головами бородачей, одной рукой подгребающих воду, другой придерживающихся натянутых тросов. К тому моменту, когда передовые части выбрались на землю и начали мелкими группами растягиваться перед колесью и зарослям колючника, окружавшим стены каркемиша с южной стороны, медийская и халдейская конница, а также колесницы Вавилонин уже успели ниже по реке перейти на противоположный берег. Теперь саперы волокли против течения К главной переправе — широкие плоты Набу Зардан, подгонявший их, успел сорвать голос. Рядом с ним бегал глашатый, выкрикивающий команды. Кудуру глянул на север. В той стороне, где затаился Каркимиш, пока было тихо. Чуть брежели на сероватом пологе небо стены крепости. За несколько минут до восхода солнца, когда на небе окончательно угасли звезды, со стороны северных холмов донесся глухой шум, потом ясно озвучились истошные вскрики боевых труб и грохот барабанов. Тут все и завертелось. Неожиданно на береге Фрата, выше переправы, выскочили босые, без шлемов, египетские лучники и дали залп. Стрелы одолели реку, однако на противоположный берег пали уже на излете. Навуха-Доносор от изумления рот раскрыл. «Вот тебе и остяк. Вот и очистил местность от вражеских лазутчиков. Куда же он смотрел? Как же посылать воду людей под обстрелом вражеских воинов? В то же мгновение египтяне начали рушиться на землю, как снопы, Это спрятавшиеся в ближайших к реке кустах медяне принялись поражать их стрелами. Спустя несколько минут все было кончено. На берег выскочил остеак в высокой шапке и меховой, наброшенной на одно плечо, накидке, под которой ярко блеснули пластинки панциря, ниже — алые шаровары, заправленные в мягкие сапоги с загнутыми вверх носками. И помахал руками. «Все, мол, в порядке». Следом к Навуходоносору подскакал гонец от Шамгур-Набу и доложил, что с первыми лучами солнца птицеголовые принялись обстреливать из лука в земляные укрепления, ограждавшие периметр плацдарма. Через час следующий, посыльный, сообщил, что отбита атака колонны ОМОНа. «Враг обильно сыплет стрелами, есть потери, дело принимает худой оборот». И, словно в подтверждении его слов, над лесом, где разворачивалась битва, поплыли густые клубы дыма. Этот условный знак означал, что все три колонны вражеской армии вступили в бой. Теперь все решали минуты. Дабуха-Доносор, отер вспотевший вдруг лоб и, ударив жребца пятками, послал его в воду. Увольни-халдеи из отряда отборных Числом около двух сотен двинулись за ним. Те, кто пока оставался на берегу, Дружно затянули «Царь, чьи деяния для мордука приятное. Тут же в памятные звуки боевой песни Вплелся голос чтеца. Явь и былое опять воссоединились в сознании. Навуходоносор заинтересованно глянул в сторону сценической площадки. Танцоры, изображавшие богов, собрались полукругом вокруг бородатого, украшенного венцом из пальмовых листьев, главного героя. Позы были самые изысканные, особенно хороша была лицидейка, воплощавшая богиню Штар. На голове у нее была зеленого цвета шапка с малиновым околышем валиком, прикрывшим длинные, слегка завитые распущенные волосы. Шею и пышную грудь юной девы, воплощавшую одновременно мать, жену, вечную невесту и убийцу, бога Сина, прикрывала богатая подвеска, украшенная самоцветами. Платье легкими складками струилось до пола. Наблюдать за ней, за актером, изображавшим самого Мордука, На голове у него была надета маска священного бородатого бока с высокой тиарой. Было приятно. Видно неоднократное напоминание главному писцу цеха танцоров о том, что если в саму церемонию нельзя вносить никаких изменений, то музыкальное сопровождение и телодвижение актеров давным-давно пора освежить, возымели действия. Как только женский хор... Закончил повествование о мудром и доблестном Атрахасисе, спасшем род человеческий, представление стремительно поспешило к своему завершению. Чтец поднял руку, обратил ее ладонью к трону. Царь приложил пальцы к уху, прислушался. Человек нес свое бремя, загрубели руки от тяжкой работы. Киркой и лопатой строили храмы, Сооружали большие каналы. Не прошло и двенадцати сотен лет. Страна разрослась, расплодились люди. Как дикий бык ревет земля, Бог встревожен сильнейшим шумом, Элиль слышит людской гомон, Богам великим молвит слово. «Шум человека меня донимает», Спать невозможно в таком мгаме. Прикажем, пусть чума нагрянет. Подобно буре, да пусть пройдутся Мор болезни, чума и язва. Дал великий Эя от Атрахасису совет. Пусть черноголовые возложат дары К воротам храмов. Молитвой прославят имена Божьи, Чтобы утихомирить эллиля. Те так и поступили. Хлебы? перед ними поставили, мукой сезама воздали им богам. Устыдились небожители, отступили от людей. Прошло еще двенадцать сотен лет, еще гуще расплодились люди, под бременем насущных забот позабыли о благодетелях, наслали на них боги великую засуху и голод. Однако и на этот раз Атрахасис вымолил людям прощения. Возложили они хлебы к воротам Адада, Вознесли молитвы к домам Божьим. Ответил повелитель грозы обильным дождем. Сколько раз на ухо доносор слушал эту поэму, И только теперь он с каким-то пронзительным удивлением осознал, что первые люди, созданные Ненту для исполнения назначенных богам работ по обустройству земли, были наделены бессмертием, срок их жизни был немерен, только внешние силы мор глад язва могли истребить человеков. Наконец, с горечью сообщил чтец, додумались великие боги и до потопа. Но и на этот раз мудрый Эя тайно дал совет Атрахасису соорудить корабль шириной длине, пусть будет он равен. Назови его именем спасающей жизни, накрой его крышей, подобно псу так, чтобы солнце внутри его не проникло, да будет закрыт он и сверху, и снизу. Когда же началось наводнение, и Лиль опрокинул на голову людей море. Трубы на стенах дворца вновь затрубили им боевой гимн. Царь невольно поежился от удовольствия. Было приятно, что распорядитель не позабыл еще раз вплести в музыкальное сопровождение этот сладостный, незабываемый мотив. Разом предстало в памяти Широкое поле вокруг крепости. Сам он тогда, после того, как его любимый скакун одолел реку, пересел на высоченного вороного рысака, подаренного остягом. Этот жеребец был подстать тому, виданному в отрочестве, на котором разъезжал его тесть Кеаксар. Настоящий несийский скакун. Теперь ему были отлично видны окрестности словно на крепостную башню, взобрался. Справа утесами возвышались стены Каркимиша, отгороженные от прилегающей местности нешироким и, по-видимому, мелким рвом с застоявшейся, начинающей цвести водой. На наклонном пандусе, ведущем к главным воротам крепости, помещенным между двух высоких башен, Были размещены воины египетской гвардии. Выставив копья, они не подпускали ко входу своих солдат. Поверх стен были выстроены лучники гарнизона. Вся картина до жути ясно рисовалась перед глазами. Прошло столько лет, но Навуходоносор до мельчайшей зазубринки мог восстановить в памяти обрис крепостных стен — мельтешащие в беспорядке перед рвом вражеские сотни. Египетские знаменосцы, командиры двухсотенных отрядов, не жалея сил, работали палками направо и налево, старались вразумить пытавшихся спастись от стрел халдеев и медян своих солдат, держать строй. Стрельба по приказанию Навуходоносора велась десятками вдоль всего фронта, с постоянной сменой стрелков. Первые две линии давали залп, передняя, пристав на колено, другая стоя. Их тут же сменялись следующие. Стрелы непрерывно, тучами, сыпались на египетское войско. Противник был лишен своих лучников, которые оказались в хвосте колонны, спешивших занять позиции перед внезапно навалившимся на город халдейским войском. Как потом донесли царевичу, главнокомандующий египтян в первый момент не очень-то озаботился появлением вражеских войск у себя в тылу. Мальчишка решил отвлечь внимание от главного плацдарма. На этом мнении сошлись все египетские военачальники. Даже начальник колесничного войска и его помощник Идену Постоянно настаивавшие на том, что нельзя ослаблять внимание к южному направлению, согласились, что это пустая бравада, и оставленный в лагере резерв легко опрокинет взорвавшегося вояку. Почти вся тяжелая пехота халдеев располагалась на северном пятачке. Так что атаковать на Носору нечем. Царевич Первым же ударом медийской конницы и колесниц опрокинул резервный отряд египтян, прикрывавший поле сражения с юга, и немедленно принялся выстраивать свои эмуку колесницы, конницу и лучников на прилегающих к городу холмах. Когда колесницы Вавилонин загнали остатки египетского резерва в полевой лагерь, Великий начальник войска наконец осознал смертельную опасность, нависшую над его войском. С захватом полевого стана египтяне оказывались отрезанными от Карки В полном окружении. Единственное спасение — это нанести немедленный удар по стоявшему под стенами крепости противнику, но для этого необходимо было вывести из соприкосновения с халдеями, собранными на плацдарме, все три полка — Омона, Ре и Сета, отвести их к крепости и при этом сохранить боевой порядок. Эта задача, как и предполагал Навуходоносор, была невыполнима. Лучники египетского войска, занимавшие первые ряды атакующих птицеголовых, при повороте наполовину окружности оказывались сзади пехотинцев, а впереди вообще располагались склонные к панике обозники.